24. Позднее утро. Брайант-парк. Временное затишье перед наплывом жаждущей ланча толпы. Несколько офисных сотрудников уже вытекают из ближайших зданий, решив пораньше улизнуть из своих кабинок. Я смотрю на них сквозь окно Нью-Йоркской публичной библиотеки, завидуя их товарищеским отношениям, их беззаботной жизни. Утро ясное, хотя все такое же холодное. п о л о к листвы над тротуарами приобрел пыльно-золотистый цвет. С деревьев свисают лоскуты плюща уже готового к зиме. Джону я замечаю сразу. Капна его искрящихся на солнце волос появляется на противоположном конце парка и прыгает вверх-вниз, прокладывая себе путь в толпе. Он оделся, будто на первое свидание: клетчатая рубашка, спортивный пиджак с платком в нагрудном кармане. Бордовые брюки со творотами. Носков нет, несмотря на октябрьский холод. Какой же претенциозный мудак! На мне та же одежда, что и вчера. Я слишком устала, чтобы рыться в шкафу в поисках чего-нибудь нового. Звонок Купу успокоил меня достаточно, чтобы немного поспать, но этих пяти-шести часов оказалось недостаточно, чтобы наверстать упущенное за последнюю неделю. Подойдя ко мне, Джона улыбается и говорит: «Мы с коллегой поспорили на десять долларов, придете вы или нет». Поздравляю, говорю я. Вы только что выиграли десятку. Джон а качает головой. Я ставил на неявку. Но я, как видите, здесь. Я даже не пытаюсь скрывать охватившую меня усталость. Голос звучит так, словно я страдаю хронической бессонницей или м и г р е н я м и В действительности всем сразу. Головная боль притаилась сразу за глазами, поэтому я не поворачиваю головы и лишь бросаю на него искоса взгляд, когда он говорит: "И что теперь? А теперь у вас ровно минута, чтобы убедить меня остаться". "Отлично", отвечает он, глядя на часы. Но перед тем, как начнется отсчет, у меня есть вопрос. "Ну конечно же". Джона п о ч е с ы в а е т голову. При этом ни один его волосок не двигается с места. Наверняка он прихорашивается часами, как кошка, или как эти обезьянки, которые постоянно выискивают что-то у себя в шерстке. Вы хотя бы смутно меня помните? – спрашивает он. Я помню, как он болтался у подъезда моего дома. Помню, как наблевало ему на ноги. я о п р е д е л ё е н н о помню, как он сообщил мне истинную и страшную причину смерти Лайзы Милнер, но кроме этого никаких воспоминаний о Джонни т о м п с о н е у меня нет, и он догадывается об этом, увидев мое замешательство. Не помните? — говорит он. А должна? Мы с тобой вместе учились в колледже Квинси на курсе по психологии. Вот так сюрприз. Это означает, что он на добрых пять лет старше, чем мне казалось, или страшно ошибается. Вы уверены? спрашиваю я. Абсолютно уверен, отвечает он. Аудитория т а м б у р а х о л л Я сидел позади тебя и не потому, что за каждым было закреплено определенное место. Да, я помню т а м б у р а х о л л Резко уходивший вниз полукруг, в котором гуляли сквозняки. Ряды скамей располагались как на стадионе. Колени человека, сидящего сзади, были всего в нескольких сантиметрах от твоего затылка. После первой недели все более или менее постоянно садились на одни и те же места. Я облюбовала себе скамью ближе к галерке, немного слева. Простите, но я не могу вас припомнить. А вот я тебя точно помню, говорит Джона. Ты часто говорила мне привет, прежде чем сесть. Правда? Ну да. Ты всегда была очень милой. Помню, что ты казалась счастливой. Счастливой. Я совершенно не могу вспомнить, когда в последний раз кто-то использовал по отношению ко мне это определение. Рядом с тобой всегда сидела еще одна девушка. Продолжает Джона. Она часто опаздывала. Это он, Жанель. Она действительно обычно пробиралась в аудиторию уже после начала занятий, нередко с похмелья. Несколько раз з а с ы п а л а у меня на плече. После лекции я давала ей свой конспект. Вы с ней дружили? – говорит он. Кажется. Может, ошибаюсь? Помню, вы постоянно с ней п р е р е к а л и с ь Нет, такого не было, возражаю я. Было, было. У вас были какие-то пассивно-агрессивные отношения, как будто вы прикидывались лучшими подругами, хотя на самом деле терпеть друг друга не могли. Я не помню ничего такого, но это не означает, что Джона говорит неправду. Судя по всему, это случалось довольно часто, раз он запомнил. Мы были лучшими подругами. Тихо произношу я. Господи! восклицает Джона. Неумело делая вид, что только сейчас связал воедино все концы, наверняка он все знал. Прямо перед ним сидели две девушки, и обе они не вернулись после очередного октябрьского уикенда. Я не должен был об этом говорить. Конечно, не должен, и я не п р и м и н у л а бы его отчитать, если бы у меня не болела голова и мне не хотелось бы так сильно сменить тему. А теперь, когда мы установили, что у меня плохая память, пришло время объяснить, зачем я здесь. Минута пошла. Джона сразу берет быка за рога, будто торговец на краткой презентации своего товара. Я начинаю подозревать, что он тренировался. Он говорит с гладкостью, которая достигается многократными репетициями. Вы недвусмысленно дали понять, что не желаете обсуждать то, что с вами произошло. Я понимаю вас и принимаю вашу позицию. Я буду говорить не о вас, Квинси, хотя, если вам захочется что-то обсудить, знайте, что я всегда рядом. А о Саманти Бойд. Вы сказали, что она меня обманывает. В чем? Я до этого доберусь, отвечает он. Но мне хочется знать, что о ней известно вам. А почему вас так интересует с Эм? Не меня одного, Квинси. Видели бы вы, какой интерес вызвала статья о вас двоих. Сумасшедшее число просмотров в интернете. Если вы еще раз заикнетесь об этом материале, я встану и уйду. Простите, говорит Джона, и его шея слегка краснеет. Мне приятно видеть, что он хоть немного стыдится своих поступков. Возвращаемся к Сэм. Вы хотите, чтобы я ее поливала грязью? Говорю я. Нет. Возражает он, но слишком резкий и высокий голос свидетельствует о том, что я п р а в а Просто хочу, чтобы вы поделились со мной тем, что вам известно, вроде краткой биографии. Под запись или как? Я бы предпочел под запись, говорит Джона. Какая жалость, вам не повезло. Он начинает меня раздражать. От этого голова начинает чуть больше пульсировать б о л ь ю посылая в ноги неугомонную дрожь. Давайте пройдемся. Мы покидаем библиотеку и направляемся в сторону шестой авеню. В парк стекается все больше людей, которые заполняют асфальтовые дорожки и охотятся на выстроившиеся вдоль них выжделенные скамейки. Нас с Джоной тесно прижимают друг к другу. В итоге мы вынуждены шагать плечом к плечу. Публика действительно жаждет узнать о Сэм как можно больше, говорит он. Что она собой представляет? Где все это время скрывалась? Она не скрывалась. По какой-то причине мне жизненно необходимо ее защищать, будто она тут же узнает, если я не стану этого делать. Просто особенно не светилась. Где она была? Перед тем, как что-то сказать, я долю секунды в ы ж и д а ю раздумывая, стоит ли отвечать на его вопрос. Но ведь я сюда за т е м и пришла? Разве нет? Хотя я и постоянно твержу себе, что это не так. Бангер, штатмен. А почему так неожиданно в ы ш л а из тени? Решила встретиться со мной после самоубийства Лайзы, говорю я. Тут же спохватываюсь и поправляюсь. То есть убийство. И вы хорошо ее узнали. Я вспоминаю, как Сэм красил а мне ногти. Мы ведь друзья, правда? Да, говорю я. Такое простое слово, всего две маленькие буквы, но сколько всего за ними стоит. Да, я узнала Сэм, точно так же, как она узнала меня. И я ей не доверяю, и уверена, что она не доверяет мне. Вы совершенно уверены, что не хотите поделиться сведениями о ней? – спрашивает Джона. К этому моменту мы уже подошли к столикам для пинг-понга. Одно из этих уникальных особенностей Нью-Йорка. Оба в настоящий момент заняты: один пожилой азиатской читой, другой двумя офисными бездельниками, которые, ослабив галстуки, стучат по мячику. Несколько мгновений я не свожу с них глаз, придумывая, как бы получше ответить Джони, и наконец говорю: "Это не так просто. Я знаю нечто, что может заставить вас передумать", — говорит мне Джона. О чем это вы? Глупый вопрос. Я и так знаю, о чем он. О большой лжи, которую Сэм мне с к о р м и л а Тот факт, что Джона владеет информацией, недоступной мне, доводит меня буквально до белого коления. Просто скажите мне, что вам известно о Джона. Мне бы и самому этого хотелось. Говорит он, опять почесывая голову. Нет, правда. Но хороший журналист не будет так легко делиться сведениями с низговорчивым источником. Я и так тому, что если вы хотите узнать у меня сверхсекретные данные, то должны предложить что-то взамен. Мне хочется уйти больше, чем когда-либо. Я знаю, что о б я з а н а так поступить. Велеть Джонни оставить меня в покое, отправиться домой и провалиться в сон, в котором я так нуждаюсь. Но мне по-прежнему надо знать, как много Сэм мне наврала. Одно исключает другое. Тина Стоун, говорю я. Кто это? Так сейчас зовут Саманту Бойд. Несколько лет назад она официально изменила имя, чтобы избавиться от домогательств типов вроде вас. Именно оно помогало ей все эти годы держаться в тени. Фактически Саманта Бойд больше не существует. Благодарю вас, Квинси, говорит Джона. Думаю, мне удастся накопать кое-какие сведения о жизни Тины Стоун. Потом расскажете, что вам удалось узнать. Это не вопрос. Джона признает это кивком головы. Разумеется. Теперь ваша очередь. Выкладывайте, что вам известно. Это касается той самой статьи, которую я поклялся больше никогда не упоминать, особенно ф о т о г р а ф и и к ней. И что с ними? Джон а д е л а е т глубокий вдох и поднимает руки, заявляя о своей полной невиновности. Помните, я всего лишь сообщаю сведения. Наконец говорит он: не убивайте меня, пожалуйста.